Глава 16. Чек, крак бэк. Крамп, на какое расстояние можно достать дроном? Километров пять. Причем важно, чтобы он все время был в прямой видимости. То есть отсюда мы мало куда достанем. Надо лезть в горы. У нас, кроме дронов, есть еще две пары крепких молодых ног. И еще пара ног постарше, но тоже крепких. Дядя Крамп. А мы с Каной тоже шустрые, ты нас недооцениваешь. Ну и замечательно, четыре пары молодых и три пары постарше. Нет, две, Колу не полезет. Так что, Сэнк, найдем мы бесову скалу, если она не выдумка про прадеда двоюродного брата Тырдума. Два дня изучали спутниковые карты и спорили, где самый логичный путь на главную вершину. В лоб по центру сложновато. Ущелье и густой лес. Скорее надо подниматься по гребням через прозрачный лес Акации. Сначала на западный или восточный хребет, потом по хребту к киньете главной и внимательно изучать все окрестные скалы. Западный или восточный. И на том пути, и на другом есть разнообразные скалы, с которого начать. С обоих. Стим, Лема и Трим идут по восточному хребту, Алика, Инзор и Кана по западному. «Вот вам дрон, и вам такой же», — снаряжал оба отряда Крамп. «Вот самое главное — электричество. Два зарядника весом три килограмма каждый хватит примерно на шесть часов полета дрона, плюс десять часов работы компьютера, плюс десять часов болтовни или передачи данных через спутник». Палатки, подстилки, спальники, мачете и прочие инструменты. Вот мешки с едой. Вам и вам. На четыре дня. Перепакуйте по рюкзакам. Теперь самое сложное. Вода. На гребнях воды нет. Если рассчитывать на четыре дня, то на каждого человека испорченного цивилизацией надо минимум по восемь литров. «Упереть можно. Мы когда-то куда больше таскали, но придется попыхтеть поначалу. Вес всего скарба, кроме воды, по 12 килограмм на человека. Я бы предложил такой вариант. Стимс с командой берут воду на все четыре дня. Все-таки два парня. имзор с командой на два. И пытаются найти воду в северных лощинах. Если не находят, то на второй день поворачивают» и на третий возвращаются. Сегодня учимся работать с дронами, а с утра в добрый путь. Звоните на мой номер. Я установлю громкую связь и автоматический прием. Телефон будет стоять здесь. Для ясности обозначайтесь не просто именами, а позывными. Вы, Стим, будете восток, а вы, Алика, соответственно, запад». На следующий день Сэнк, Мана и Крамп чуть нервно каратали часы в тени акаций. Наконец уже под вечер позвонил Стим. «Привет, база!» «Говорит Восток!» «Дядя Крамп, мы на высоте две тысячи. Немного плутанули по дороге, ушли на восточный склон. Идти тяжеловато. Высокая трава и что-то цепляется. Нашли горизонтальную проплешину. Решили здесь заночевать, а то в темноте расчищать поляну не хочется. Устали, лес прозрачный, но трава и цеплючки всякие». Чуть позже позвонила Алика. «Говорит Запад. Привет всем. Ночуем на склоне в зарослях. «Инзор-герой. Расчистил площадку и вырыл почти горизонтальную полку, так что спать будем с комфортом. Воду не нашли, но мы испорчены цивилизацией лишь на 75%. Обошлись полутора литрами на каждого. Лес очень красивый. Огромные толстые деревья, причем хвойные. Да американских секвой не дотягивают, но все равно впечатляют. Метров 40-50. Мы измерили один ствол, четыре обхвата. Я думал, это какой-то гигантский тис. Но Кана утверждает, что подокарпус, в любом случае, просто заглядение. Они же растут тоже классные деревья, похожие на акации, только не зонтиком, а воронкой. И они выше акаций. Кана говорит, что они называются альбиция. Завтра должны выйти на пляж, оттуда можно гонять дрон. Доброе утро, люди, это запад, точнее Кана. У нас выпала роса, собрались листьев из тента 2 литра. Уже собрались, сейчас будем снова продираться наверх. Добрый день, говорит Восток, точнее Трим. Вышли на гребень хребта, здесь открытое место. Перед этим пришлось продраться через мелкий бамбук. Ну и гадость. Стим-дрон готовит, сейчас запустим. Тут красота, отличный вид на восток. Километрах в двадцати еще горный массив, а на горизонте сплошная горная цепь. Видел в бинокль стадо слонов. Они пасутся в саванне километрах в десяти к востоку, а над нами кружит здоровенный орел. Сейчас пришлю панораму. «Всем привет!» — говорит западная Алика. Вылезли с грехом пополам на открытое место. Да горы еще ой-ой-ой, но тут хотя бы можно осмотреться. Сейчас запустим дрон. Скоро еще позвоню. «Привет!» — говорит Стим с востока. «Ловите новую панораму. Тут хорошо, но дальше распадок, глубиной метров двести, весь заросший. Следующие километра четыре будут шкуродерными. Дай бог разовьем скорость километр в час». «На проводе запад. Это Кана». «Представляете, нашла ту самую овсеницу. Легко и быстро прошли три километра по травянистому гребню, а дальше опять понижение и густой лес. Сейчас пришлем панораму с дрона. На ней видны какие-то интересные скалы, но до них далеко. Не достанешь. Должны продраться через лес к вечеру». «Добрый вечер, я Восток», — Лема говорит. Стим только что отправил последнюю панораму. «Вышли из лесистого распадка. Продвигаемся по хребту быстро. Заночуем около главной вершины». Завтра к середине дня поднимемся на нее. «Добрый вечер от запада. Я, Аляка. Прошли через лесистую низину. Это не лес, а страшная красивая сказка. С ветвей деревьев свисают огромные бороды из мха. Кана поправляет меня, говорит, это не мох или шайник, что он разросся здесь из-за постоянной сырости. В этой низине все время сидит облако. Зато сейчас, как вышли на пустырь с кустиками, представляете, увидела в бинокль внизу на западе жирафов. «Ой, мои любимые!» Попробовала снять с длинным фокусом. Что-то видно? Еще час будет светло, сейчас дрон запустим. Там вдалеке интересные скалы на подъеме на следующий бугор. Похоже на зубы. Дрон, наверное, не достанет чуть-чуть. С утра поближе подойдем. Алика, черт возьми, у вас же должна вода кончиться. А вот и нет. Тут наверху есть ручейки и даже болотца. Дядя Сенк, мы скоро вернемся. Подойдем, снимем скалы и назад. Эй, база! «Запад говорит! Эй, кто-нибудь! Дядя Сэнк! Там что-то есть! Сняли с километра с длинным фокусом! Точно что-то читается! Уже отправили снимок! Спроси Колу!» Сэнк с Крамбом уставились на снимок. «Кола, бегом сюда! Там что-то есть!» — закричал Сэнк. «Подожди, я в туалете!» — прокричала Кола из маленького окошка прицепа. «Крамб — это оно! Я не понимаю, что там, но это явно древний текст!» «По-моему, латиница. Ей пользовалась вся Европа и Северная Америка. Что-то совсем коротко, но не просто здесь был поль, что-то интересней. Боже, ну где же Кола?» «Кола!» «Ну чего раскричался?» Кола поправляла на ходу рубашку. «Ну да, три английских слова. Чек, crack и бэк. Они означают проверка, трещина, зад. Возможно, чек здесь глагол «проверь», но все равно без предлогов и артиклей ничего не понятно». «Проверь трещина назад. «Как можно так безграмотно писать?» «Кола человек не писал, а вырубал в камни. Это тяжелейшая работа». «А что, ясность изложения разве не стоит затраченного труда? Вот так большая часть людей пишет через пень-колоду. Два балла!» «Так», — сказал Сенк. «У скалы явно есть обратная сторона. Может она обозначаться как «бэк». А может с обратной стороны скалы быть трещина в камне». Тогда написали бы «Check the crack at the back side of the rock», а эту билиберду. «Ты можешь себе представить, сколько это лишней работы?» «Да и не влезло бы сюда», — Сэнк ткнул пальцем в экран. «Такая надпись. Пришлось бы буквы делать в два раза меньше. Звоню Алике». «Алика, вы нашли то самое. Это крайне важная надпись. Видимо, предлагается проверить какую-то трещину с обратной стороны скалы». «Сделайте еще снимок с утра, там остается некоторая неясность. Если дрон достанет, снимите обратную сторону той скалы и сразу, немедленно домой. Потом снова пойдете все вместе». «Стим, возвращайтесь. Алика с Инзором и Каной нашли то самое, скалу с надписью. Именно то, на что я надеялся. Указание на то, что в некой трещине что-то спрятано. Возвращайтесь и отправляйтесь все вместе к той скале». «Ура!» «Хорошо, папа, вернемся как можно скорее. Мы ночуем в двух часах хода от вершины. Там никаких зарослей. Сбегаем с утра и сразу домой». «Доброе утро, база. Мы западные. Подошли еще на 500 метров. Дальше начинается лес. Запускаю дрон. Надеюсь, достанет до самой скалы на пределе связи». «Привет, от восток. Точнее, Стим. Мы на вершине. Вижу в бинокле Нзора. Ага, а вон и Алика сканы. Видимо, гоняют дрон». «Сейчас отщелкаем панораму и бегом домой». «База, это снова Инзор. Закачали новые снимки с дрона, идем домой. Если повезет, будем к ночи». «Кана, бегом сюда, вот снимок с близкого расстояния». «Угу, mm -hmm. все-таки он артикли хоть как-то нацарапал. И предлог нацарапал нужный. Check the crack at the back. Я была не права, прощаю. Да, там что-то в трещине с обратной стороны чего-то». Возможно, с обратной стороны скалы Крамп, с обратной стороны все кустарник загораживает Наверное, там есть трещина Надо идти с лопатами, кайлом и топорами Алика, Инзор и Лема вернулись в двенадцать ночи Шли с фонарем, пытаясь не потерять свою тропу Последние семь километров по долине шли по геолокации Пить, простонала Алика Пиво, прохрипел Инзор Стим с командой пришли к середине следующего дня. «Если хотите, идите все вместе в шестером», — предложил Сэнк. «Хотим», — ответила Алика. «А как с водой? Тут тремя днями не отделаешься», — заметил Крамп. «Я вот что предлагаю. Когда-то я легко таскал в горах 50 килограммов. Сейчас силы уже не те, но литров сорок втащу на ребят без проблем и тут же вернусь». Часть возьмете с собой взамен выпитой, часть оставите на обратный путь. Так точно хватит дней на пять, если застрянете там. Послушай, муженек», — произнесла Кола из подлобья чеканя слова. Ты меня уж два года как полувдовой сделал, теперь хочешь сделать полный вдовой? Вот такие с виду здоровущие шестидесятилетние амбалы и загибаются в массовом порядке от инфарктов. Ты же и не почувствуешь, как кондрашка хватит, а остальным вместо находки придется твою в лучшем случае полуживую тушу вниз сквозь кусты тащить, но нет уж». «Так что же, Кола, мне теперь на постельный режим переходить? Инфаркт ведь он и на ровном месте случится может. Так и быть, возьму тридцать литров, вообще смехотворный вес, меньше уже будет оскорбительно». «Дядя Крамп!» — вскричала Алика. «Там же есть вода!» По пути нет, а на верховых лугах полно ее. Ну ладно, давайте тогда хоть сам прогуляюсь с вами, пригожусь. А впрочем, что толку? Боюсь, буду тормозить вас. Идите легко и быстро, а мое время скакать вышло. Команда, выйдя рано утром, подошла к бесовой скале к вечеру и с утра приступила к исследованию скалы. Трещины не было. Стали искать хоть намек на трещину, проверяя каждый пятачок наконец стрим разглядел тоненькую трещинку она уходила наискось вниз в плотные жесткие кусты горный вереск по словам каны и как будто чуть чуть расширялась пришлось вырубать кусты трещина чуть расширялась но зарывалась в грунт почва корни гравий стим инзор и трим поочередно откапывали трещину Получалась траншея вдоль скалы за шестнадцать тысяч лет между скалой и склоном скопилось немало всякой всячины К вечеру третьего дня трещину откопали, но она оставалась забитой. «Что-то мне страшно», — сказал Инзор перед сном. «Мне кажется, что там ничего нет». «Мне тоже страшно», — ответил Стим. «Но меня отчасти успокаивает фундаментальность исполнения надписи. Это ведь не просто здесь был поль. Чтобы высечь три слова на такую глубину, буквами такого размера пришлось потратить не один день. Значит, было ради чего». Конечно, посылку могли вытащить, но только очень-очень давно, когда щель не была засыпана. Снаружи щель забилась весьма плотно. Кроме гравия, ее заполнили корни кустов. Раздробить и вытащить этот конгломерат стоило немалого труда. Потом пошло легче. Инзор запускал в щель кирку и выгребал ею порцию мягкого грунта. Вдруг при очередном грибке что-то звякнуло. Все поглядели друг на друга. «Кажется, оно...» «Трим, давай, у тебя самые длинные руки!» «Зацепил! Пошла! Вот она, зараза!» Трим вытащил небольшой металлический ящик в удивительно хорошем состоянии. Ни одной сквозной дыры. «Грамотно! Нержавейка в консервирующей смазке! Вон, корка осталась!» «Там внутри что-то перемещается», — сказал Трим, покачав ящик. «Сэнк есть металлический ящик с каким-то предметом внутри». «У ящика есть крышка». Открывать не пробовали. «И не пробуйте. Бегом вниз. Ящик держите так, чтобы в нем ничего не болтыхалось. Несите осторожно в руках. А Лучше всего дайте нести алики и заберите у нее рюкзак. Ждем». Крамб довольно быстро справился с крышкой ящика, чем-то попрыскав, смазав, подцепив. Внутри была обыкновенная стеклянная бутылка литра на полтора, а в ней сверток. Похоже, толстая тетрадь. Горлышко бутылки было запаяно. Около донышка просматривался круговой сплавленный шов, пролитый сверху для надежности расплавленным стеклом. После серии восклицаний и минуты изумленного молчания Сэнк огласил свое решение. «Ни в коем случае не открывать. Это должен делать реставратор, и не какой-нибудь Аканор Идлон. Передать надо из рук в руки. Крамп, ты, кажется, хотел покидать нас через неделю?» «Да, если совсем не терпится, могу и раньше». «Тут еще проблема с таможней. Как декларировать бутылку с тетрадью? А вдруг тормознут? Предмет старины все-таки. Нужен дипломат, причем лично со своим дипломатическим портфелем в кабину. Наверное, можно найти в посольстве в Будже кого-нибудь со статусом, желающего за наш счет сгонять на выходные домой в Александрию. Потом вернем артефакт Гандийской республики». «Все-таки не очень красиво получается. Нельзя ли как-то официально это оформить?» «Если действовать официально, надо заранее сдать артефакт на экспертизу. Я внимательно прочел их правила. Представляете, гандийский таможенный эксперт будет вскрывать бутылку, вынимать тетрадь и разворачивать ее. Да ее надо вскрывать в аргоне в полной стерильности, а раскрывать вообще искусство высшей квалификации. В конце концов, это не их достояние, черт возьми. Это тетрадь, достояние всего человечества». Там, скорее всего, ценнейшие свидетельства о самом драматичном моменте в истории человеческого рода. И это будет лапать гандийский таможенник своими неуклюжими пальцами. Но нет. Крамп улетел с сокровищем через четыре дня. Кола пустила самую настоящую слезу. «Ты будешь там торчать до зеленых чертиков, а я здесь буду сидеть, пока не освою их язык и не вытащу из стариков все, что они помнят. Опять хрен знает, когда увидимся». Через неделю пришли снимки первых страниц тетради. Кола посмотрела и схватилась за голову. «О боже! Это житель Санкт-Петербурга!»